а само мироздание, что за каждым из слышимых звуков прячется целое сонмище ультразвуков неведомой силы. Ростислава рядом не было. Не было его и в комнате, хотя лампа продолжала гореть, как неугасимая звезда любви. Настасья набросила халат и вышла в коридор. Дверь оказалась не запертой. Коридор был пуст, как Сахара. Из соседней комнаты, откуда уже не доносилось непонятных звуков, вышел узбек Улугбек. Настя Ханум, чего не спишь, поздно уже. А ты чего не спишь? Ак Мухаммед Коран привез, кассеты с музыкой привез из Турции. Мы читали, пели, слушали. Еще будем. Она почувствовала, что от него исходит какая-то мощная энергия, но не черная. и, как следовало бы предположить, не зеленое, а просто новое. Ты не знаешь, где Ростислав? В Сибирь ушел, кажется. Уйти в Сибирь на местном жаргоне значило оказаться в комнате, где жил Володька Старых, сибиряк, магаданец и по совместительству Чукча. Эта комната находилась в противоположном конце коридора и была знаменита тем, что там шел перманентный запой. Там пили всегда, менялись дни и ночи, бутылки, огрызки на столе, появлялись и исчезали действующие лица, но топка пьянки горела как вечный огонь. Спасибо, Улугбек Джан. Настя поблагодарила соседа за информацию. Может, ты голодная? — Вилка давай, тарелка давай, у нас плов есть. Тяжело было отказаться от плова, настоящего, восточного, но сейчас мысли были заняты другим. Сосед заметил ее минутное замешательство. — Дверь ваша открыт, я сам тарелку возьму. Он улыбнулся так белозубо, как это получается только у смуглых людей. Настя увидела, как из Сибири вышли два человека и направились в ее сторону. Похоже, они не замечали ее, занятые ощущениями, полученными в Сибири. Она видела, что они импозантно одеты. Один, повыше, был в серых брюках, но с обнаженным торсом. А другой пониже, в таком же сером пиджаке, прекрасно сочетавшемся с полосатыми трусами и черными ботинками на босу ногу. Вдруг они замерли, очевидно заметив ее, и тот, что пониже, неожиданно присел, прикрывая явно коротколатыми для такого дела фалдами пиджака свои голые, волосатые ноги. Леха, вставай, пошли, дергал он за рукав спутника. Не могу, Ваня, там же девушка, галантно отвечал Леха. Настя прошла мимо, сделав вид, что не заметила демонстрации модели. Дверь в Сибирь была приоткрыта, и из щели доносились обрывки оживленного разговора. «Да ты что! Не может быть, чтобы у моржа и такой хэ! Да точно бы, точно тебе говорю, у этих ластоплавающих в хрени косточка есть. Мне одну вот чукче подарили, вас потешить!» Анастасия вспомнила, что читала что-то подобное в сгоревшем тропике рака Генри Миллера. Когда она вошла, то увидела, как собравшиеся, совсем по-детски, словно рогатку или палку, передавали друг другу, пустив по кругу, какую-то изогнутую кость примерно в треть метра длиной. Кость была грязно-желтого цвета, как протравленные никотином зубы. — Мальчики, а где Ростислав? — Настя! Ты только не волнуйся! Настя сразу испугалась. Где он? Вышел, милая, сейчас придет. Как вышел? В памяти мгновенно всплыла легенда о том, как когда-то вышел Гурий Удальцов. Куда? Туда. Старых указал на окно. Настя едва не лишилась чувств. Невесть, откуда в ее руки оказался стакан, в котором еще оставалось несколько глотков на дне. Выпей, а он сейчас придет. Она проглотила мутную жидкость и поняла, что это была, скорее всего, сивуха. На столе стоял полный до краев стакан, наверное, с водой. Она схватила его, чтобы запить принятую мерзость.